Слава 25. Вербовка. Победитель проставился, ему положено. Если не считать пары синяков, Бури в поединке не пострадал, что мои бойцы тоже сочли знаком расположения богов. Скиди с Тьодором попытались выяснить, какой именно бог покровительствует Бури теодор даже обосновал собственное любопытство. Мол, надо стих сочинить в честь такой славной победы. Следовательно, Бури фыркнул и заявил на плохом скандинавском, что бойцом Расмус был так себе, и чести в победе над ним не больше, чем кабана на копье взять. «Пусть лучше Скальд что-нибудь достойное опишет. Например, как вождь, кивок в мою сторону, считай, в одиночку...» потому что щегла и девку можно не считать. Побил полтора десятка ратных мужей, причем многих даже в плен взял, считая его бури. Вот это победа. Тьёдор сообщил с искренним сожалением что названной битвы не видел. Не то описал бы с удовольствием. Особенно же ему нравится, как я бури на службу принял. Такое можно было бы красиво описать. Он, Тьёдор Скальд, умеет. Красиво. И готов прямо сейчас доказать. Ну да, конечно. Эпохальная сага о волке и медведе. Предложение было встречено с энтузиазмом, и я поспешно свалил из дому, типа, пописать. И два плечистых молодца возникли будто из-под земли. А вдодел, как назло, остался в доме. Я уже готов был заорать "Враги, к оружию!" Но заметил, что молодцы за железо не хватаются и руки держат на виду. Лунного света оказалось достаточно, чтобы разглядеть лица воев хоть и напряженные, но не агрессивные. И оба незнакомцы. Интересный вариант. Лучших дружинников гостомысла я уже знал в лицо. Хрёриковых тем более. Выводы. Либо это какая-то неизвестная мне сила, либо мой старинный недруг Вадимир. Если Вадимир, то понятно, почему ночью. Непонятно, почему я жив. Всадить стрелу в меня, только-только развязавшего портки, вообще не вопрос. Хотя нет в них враждебности. Не настолько я пьян, чтобы чуйка на опасность не сработала. Так что я молча дожурчал, молодцы ждали, засупонился и только тогда поинтересовался по-русски. «Чего надо?» наш боярин хочет с тобой потолковать нурман почему нет пусть пожалуют завтра тайна нурман негромко произнес один из молодцев можно и тайна согласился я ждите здесь пока я облачусь и шагнул в двери надо полагать команды применить силу у них не было так что препятствовать мне не стали я вернулся в свои хоромы взял со стойки в два дел нет маловато будет надо и корчушку надеть и вообще стоит экипироваться статусно чтобы видел неведомый боярин что перед ним не рядовой викинг а вип персона куда собрался брат медвежонок ну да хирт пирует, вождь работает а что не взять ли его с собой вдвонем мы кого угодно к воронам определим Я в двух словах объяснил ситуацию. Свартхевде обдумал и внес коррективу. «Палицу с собой возьми». «Логично. Медвежонок — моя половинка. Соправитель. Придим вдвоем — это уже не тайная беседа, а серьезные переговоры получатся. Хавгрим же мой типа персональный телохранитель. Его взять не значит показать, что я боюсь идти один, а обозначить статус» как золотые браслеты у вождя. А когда золотые браслеты не только у Хевдинга, но и у его бодигарда, который к тому же берсерк, это как в России в бандитские времена на стрелку на танке приехать. Мое имя Добромысл. Да, с чем-щем, а с добрыми мыслями у меня эта физиономия никак не ассоциировалась. Разве что с мыслями о добре, причем чужом. Оружие на добромыслие минимум. Вместо брони рубашечка шелковая, кафтанчик, или как это называется, с драгоценной вышивкой и меховой отарочкой. Цепка золотая, граммов на триста. Навершие у меча мерцает камушком, оплетка из серебряной нити. И все прочее тоже, если не золотится, то уж серебрится наверняка. Особенно шапка. И не жарко ему в таком головном уборе. Богатенькие Братины, однако, вернее Карабас-Барабас. Как никак, бродище во всю грудь, а на морде шрамы явно не от бритья. Упрятанные под мохнатыми бровями глазки, прям буравчики. Добромысл, ближний боярин князя Вадимира. Ближний это не в смысле эротическом, а лицо приближенное к высшему руководству. Где-то я это имя уже слышал. Помнил, артельщик дитя его упоминал, мол, именно с Добромыслом был заключен договор на строительство порушенной мной крепости. И Задарей покойный тоже, в основном в контексте терок этого Добромысла с другим боярином Вадимира э, Турбоем, кажется. Поскольку сам Задарей был как раз из партии Турбоя, то о добромысле он говорил без всякого пиетета. Но факт того, что у Вадимира боярин добромысл в большом доверии, Задарей порицал, но не отрицал. И вот теперь доверенный муж Вадимира передо мной. И что-то мне подсказывает, не пропажу Задарея расследовать, и не из-за переметнувшегося дитяты этот добрый мыслями боярин сюда заявился. Да еще тайна. Хевдинг Ульфсвити, представился я. «По-вашему, Белый Волк». «Ульф Свити», — прищурил нехорошие глазенки Добромысл. «Имя у тебя Нурманское, но сам ты на Нурмана не похож». «Ты позвал меня для того, чтобы поговорить о моей внешности, слуга Вадимира Конунга?» — спросил я на языке данов. «Тогда тебе следовало бы это сделать днем. Днем светлее». «Не понял. Или сделал вид, что не понял». «Ладно». Повторим по-русски. Нет, — качнул хвостиками богатый шапки боярин. Я пришел предложить тебе дело. От имени своего князя. Сколько он заплатит, в лучших скандинавских традициях отреагировал я. Да уж побольше, чем тебе обещал князь Рюрик. Надо же, какие мы осведомленные. Князя Рюрика я знаю давно, заметил я. Хаживал с ним по лебединой дороге. — Не понял. Ладно, поясним. В дружине его был до того, как сам стал вождем. И взял под его рукой немало. А от князя твоего хорошего не видел. Чистая правда, кстати, только плохое. — Увидишь, если предложение мое примешь. Я его не слышал. — Так слушай. Боярин приосанился. — От имени князя здешних земель Вадимира приглашаю тебя ульф на службу ратную за верную службу будет тебе игрднем твоим место за княжьим столом двести гривен серебром ежегодно и доля в добыче с размерно вкладу годится да трувор прав как всегда враг не дремлет и весьма осведомлен а ведь я им нужен во всяком случае этому добромыслу точно небось сидел где нибудь неподалеку и ждал, пока мои отношения с варягами не определятся. А как случилось меж моими и варяжскими дуэль, так тут же прискакал. А раз так, торопиться не будем. Пусть рыбка заглотнет поглубже. Я покачал головой. Нет, не годится. Нет, боярин явно удивился. Гривна больше марки. Двести гривен — это где-то восемьдесят кило. По здешним меркам сумма охренительная, особенно учитывая малый размер моего хирда. Он был уверен, что ошеломит меня толщиной денежной котлеты. «Никто не предложит тебе больше, бождь Ульфсвити», — уверенно заявил боярин. «Ни в Смоленске, ни в Киеве. А оставаться здесь, в Ладоге, я тебе не советую. С Хрёриком ты больше не в дружбе, а варяги его люди коварные и хитрые». Они будут улыбаться тебе в глаза, но убийства своего родича никогда не простят. «Берегись, Нурман. Людей у тебя немного. С варягами тебе не поводаться. Подумай. С братом своим посоветуйся, кивок на палицу». Я усмехнулся. «Ты неплохо подготовился, боярин, но недостаточно, если спутал хав грима с медвежонком». «Нет, сходство, конечно, есть». «Например, татушки у них практически одинаковые, но налицо агентурная недоработка». «Что он хочет?» — проворчал Хавгрим. «Совета твоего. Предлагает нам триста с походом марок серебром за год службы, про корм со стола конунга и долю в добыче». «Ты согласился?» «Пока нет. Я не собираюсь здесь зимовать». «Почему нет? Пить есть за столом конунга». Драть девок и получать за это серебро? Имей в виду, я не против. Зимой здесь тоже воюют, напомнил я. Так отлично, еще веселей. Воевать придется с варягами, уточнил я. И с Хрериком. Хавгрим пожал плечами. Ему все равно, ни с Хрериком, ни с варягами его ничто не связывало. Пока мы разговаривали, Добромысл наблюдал, понимает он или нет. Хотя неважно. Вот тот гридень с рыжей бородищей точно понимает. Ишь, и греет. Пусть. Ничего лишнего мы не сказали. Пусть будет сто гривен, — сказал я. Но осенью мы уйдем домой. Почему? — нахмурился боярин. Он явно надеялся купить нас с потрохами. А может, до него дошли пущенные мной слухи о том, что этими землями интересуется Ивар Рагнарсен? — Ладно, разберемся по ходу. Сейчас главное — проникнуть в стан противника. А сто гривен будут не лишними для моих парней. Кстати, почему сто? Я ведь не просто так, а разведчик. Так что придется и хрерику раскошелиться. — Потому что у меня обязательства отрезал я. Тебе не лишне знать, боярин, что у меня на острове Селунт семья и обширные земли. земли можно продать парировал Добромысл, а семью привезти сюда. Князь Вадимир щедр к воинам. Он, пожалуй, тебе удел побольше, чем гостомысл. А дитя-то построит тебе и твоей семье славный терем, если ты не пожелаешь жить рядом с князем. Дитя-то, имей в виду, рядный холоп князя нашего. Когда ты его нанял? Две седьмицы тому, соврал я. Он сказал, его ряд выполнен. Не так? Да, пусть его махнул рукой боярин, не о нем речь. О себе что скажешь? Знаешь, Добромысл, а пригласи-ка ты меня в гости, неожиданно решил я. Погляжу на вашу жизнь, да, может, и соглашусь. Я залихватски подмигнул боярину. А приглашаю, в тон мне ответил Добромысл, и тебя, и людей твоих, хоть бы и завтра. Нет, мотнул я головой, завтра никак. Завтра мы еще веселиться будем, и послезавтра. А потом придем. Я встал резко, аж пламя свечей дрогнуло. Махнул палицы, пошли. И мы ушли. А через часик к нам с теми же предосторожностями, что и засланец Вадимира, пожаловали Трувер, Ольберт и Хрюрик, то есть Рюрик. Все. Был у меня конунг, которого звали Хрюрик. Был, до да весь вышел. А князю Рюрику я ничем не обязан.